и выстрелил. До нашего слуха донёсся чей-то стон и затем тяжёлое падение тела. Спустя несколько мгновений Рокстон вернулся к нам. Ни один мускул на его бесстрастном лице не дрогнул. «Я не простительно опростоволосился», – промолвил он с горечью. «Только благодаря моей глупости попали мы в такую беду. Мне бы следовало помнить...»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 Вокруг луж так и кишели детеныши, там же восседали безобразные самки птеродактилей, высиживая желтые, кожистые яйца. Отсюда-то из этой омерзительной кучи присмыкающихся и исходили пронзительные, свистящие звуки и тошнотворное одуряющие миазмы. Несколько выше по уступам скал неподвижно, точно мертвые, расположились самцы.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 И оба, легко раздражающихся ученых, принялись осыпать друг друга обидными словами. Таким образом, спор, мирный в начале, мало-помалу перешел в ссору. Я отодвинулся подальше от спорящих, сел на пенек и принялся мирно курить свою сигару. Как вдруг ко мне подошел лорд Рокстон. «Послушайте, Мэлоун, вы не забыли характера той местности, где мы наткнулись на птеродактилей?» «Отлично помню». «Яма».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 В данном случае его можно отнести к любой разновидности динозавров, самых опасных представителей животного мира, когда-либо существовавших.